И сцена снова переменилась. Гарри увидел, как Снег разговаривает с портретом Дамблдора, висящим над письменным столом. «Вы назовете волан -де правильный день отъезда Гарри из дома его родственников», — говорил Дамблдор. «Если вы этого не сделаете, это вызовет подозрение, потому что волан считает вас прекрасно информированным, но при этом проведите идею двойников». Я думаю, это обеспечит безопасность, Гарри. Попытайтесь применить конфундус к наземнику с Флетчеру, и прошу вас, Северус. Если вас заставят участвовать в ловле, играйте свою роль убедительно. Я очень надеюсь, что вы еще долго не выйдете из доверия у лорда Волан-де-Морта, иначе Хогвартс останется на растерзание кэр -Роу. Теперь снег сидел с наземнику в каком-то незнакомом трактире. Они беседовали, сдвинув головы. Лицо Наземникуса было странно пустым. Снег сосредоточенно хмурился. — Ты посоветуешь ордена Феникса, — шептал снег, — использовать двойников. Оборотное зелье, неразличимые поттеры. Это единственный способ. Забудь, что это я тебе подсказал. Скажи им, что это твоя собственная идея, понял? — Понял, — пробормотал Наземникус, рассеянно глядя вдаль. Теперь Гарри летел рядом со снегом на метле сквозь ясную темную ночь. Рядом летели другие пожиратели смерти в капюшонах, а впереди мчались Люпин и Гарри, который на самом деле был Джорджем. Один из пожирателей смерти обогнал снега и поднял волшебную палочку, целясь прямо в спину Люпина. «Сектум — Сектум-семпра! — выкрикнул снег. Но заклятие промахнулось. Вместо держащей палочку руки пожирателя смерти оно попало в Джорджа. Следующая сцена. Снег стоит на коленях в бывшей спальне Сириуса. Слезы стекают по его крючковатому носу. Он читает старое письмо Лили. На втором листе всего лишь несколько слов. Мог дружить с Гелертом Гриндовальдом. Я лично думаю, что Батильда просто помешалась. С любовью, Лили. Снег взял листок с подписью Лили и ее любовью и спрятал себе под мантию. Потом он разорвал надвое фотографию, которую держал в руках оставив себе смеющуюся лили и отбросив другую половинку с Джеймсом и Гарри на пол под комод. И вот снег снова стоит в директорском кабинете, а Финиас Найджелус торопливо возвращается в свой портрет. — Директор, они разбили палатку в лесу, Дин. Грязнокровка? — Я не желаю слышать это слово. — Ну, в общем, это Грэнджер назвала местность. Когда открывала сумку, я слышал. — Прекрасно. — Очень хорошо! — воскликнул Дамблдор с портрета за директорским креслом. — а Теперь берите меч, Северус. Не забывайте, что он дается лишь отважному и в крайней нужде, и Гарри не должен знать, что даете его вы. Если волан де прочтет мысли Гарри и увидит, что вы действуете в пользу мальчика... — Знаю! — коротко сказал Снег. Он подошел к портрету Дамблдора и потянул за него. Портрет выдвинулся из стены, открывая тайник. Снег достал меч Гриффиндора. — Вы по-прежнему не хотите сказать мне, почему Гарри непременно должен получить меч? — спросил Снег, надевая дорожную мантию. — Пожалуй, нет, — ответил портрет Дамблдора. — Он сам разберется, что с ним делать. — Будьте очень осторожны, Северус. Боюсь, они вас могут плохо встретить после истории с Джорджем Уизли. Снег обернулся с порога. — Не беспокойтесь, Даммлдор, — сказал он холодно. — У меня есть план. И вышел из комнаты. Гарри вынырнул из омута памяти и оказался на ковре в том же кабинете. Казалось, снег только что прикрыл за собой дверь.